Часть первая. Сестры. Тремя месяцами ранее. Расшифровка звонка в службу 911. Регистрационный номер происшествия 19-269-851. 5 октября 2018 года. Время 23 часа 35 минут 24 секунды. Диспетчер. Нью-Йорк 911. Вам нужна полиция, пожарная или скорая? Вызывающий абонент. Мне нужны полиция и скорая помощь прямо сейчас. Диспетчер. Какой адрес? Вызывающий абонент. Франклин-стрит 152. Пожалуйста, поскорей. Она ударила его ножом и теперь поднимается по лестнице. Диспетчер. В доме кто-то ранен? Вызывающий абонент. Да, мой отец. О, Господи, я слышу, как она поднимается по лестнице. Диспетчер. Полиция и скорая помощь уже в пути. Где вы находитесь в доме? Где ваш отец? Вызывающий абонент. Он на втором этаже, в главной спальне. Там все в крови, а я, я в ванной. Это моя сестра. Она все еще здесь. Кажется, у нее нож. О, Господи! Далее неразборчиво. Диспетчер. Сохраняйте спокойствие. Вы заперли дверь? Вызывающий абонент – да. Диспетчер. Вы не ранены? Вызывающий абонент – нет, не ранена, но она собирается убить меня. Пожалуйста, пришлите сюда полицию и врача поскорее. Мне нужна помощь. Прошу вас, поспешите. Диспетчер. Они уже едут. Никуда не выходите. Если можете, упритесь ногами в дверь. Все обойдется. Постарайтесь взять себя в руки, полиция уже в пути. Сохраняйте спокойствие и не шумите. Как вас зовут? Вызывающий абонент Александра Авелино. Диспетчер. А вашего отца? Вызывающий абонент Фрэнк Авелино. Это моя сестра София. Она, видать, окончательно сошла с ума. Она буквально раскромсала его на части. Она далее неразборчива. Диспетчер. Там ведь у вас не одна ванная комната. В какой конкретно вы находитесь? Вызывающий абонент. В той, что в главной спальне. Я вроде слышу ее. Она в спальне, о господи. Диспетчер, постарайтесь не шуметь. Все с вами будет в порядке. Полиция всего в нескольких кварталах от вас. Оставайтесь на линии. Вызывающий абонент неразборчиво. Диспетчер. Александра, Александра, вы еще здесь? Звонок завершен в 23 часа 37 минут. 58 секунд. Расшифровка звонка в службу 911. Номер происшествия 19-269-851. 5 октября 2018 года. Время 23 часа 36 минут 14 секунд. Диспетчер Нью-Йорк 911. Вам нужна полиция, пожарная или медики. Вызывающий абонент. Полиция и скорая. Мой отец умирает. Я на Франклин-стрит, 152. Папа, папа, пожалуйста, скажи что-нибудь. На него напали, ему нужен врач. Диспетчер, как вас зовут? Вызывающий абонент — София, София Велина. Черт, я не знаю, что делать. Здесь столько крови. Диспетчер, на вашего отца напали? Дома? Вызывающий абонент — он в спальне. Это ее рук дело. Это она. Далее неразборчиво. Диспетчер, в доме есть еще кто-нибудь? Вы в безопасном месте? Вызывающий абонент, по-моему, она ушла. Пожалуйста, пришлите сюда кого-нибудь, мне так страшно, я не знаю, что делать. Диспетчер, ваш отец истекает кровью? Если да, то попробуйте прижать к ране какую-нибудь тряпку или полотенце и не отпускайте. Полиция появится с минуты на минуту. Я вижу, что из вашего дома поступил еще один звонок. Вызывающий абонент. «Что? Вам еще кто-то позвонил?» «Диспетчер. В доме есть кто-нибудь еще?» Вызывающий абонент. «О боже, это Александра. Она в ванной. Я вижу ее тень под дверью. Вот черт. Она прямо здесь. Мне надо уходить. Она убьет меня. Пожалуйста, помогите мне. Пожалуйста!» Кричит. Звонок завершен в 23 часа 38 минут 9 секунд. Глава первая. «Эдди, терпеть не могу юристов. Большинство из них. Вообще-то почти всех, за редким исключением. Не считая разве что моего наставника, судьи Гарри Форда, и еще пара-тройки таких же древних судебных зубров, которые слоняются по зданию уголовного суда Манхэттена, словно призраки на собственных похоронах, прокручивая в свои юные годы всякие хитроумные мошеннические схемы, Я знал, куда больше законников, чем сейчас. Большинство юристов довольно легко напарить, поскольку они сами народ нечестный. Никогда не думал, что стану одним из них. На визитке в моем заднем кармане значится Эдди Флинн, судебный адвокат. Если б мой папаня и сам талантливый аферист дожил до этого дня, ему было бы стыдно. Я ведь мог стать боксером или мошенником или карманником или даже букмекером. Он смотрел бы на своего сына-адвоката, качал головой и задавался вопросом, в чем же ошибся как родитель. Главная проблема в том, что адвокаты склонны больше думать о самих себе, чем о своих клиентах. Начинается все с благих намерений. Все смотрели убить пересмешника. А может, даже и одолели книгу Харпер Ли, и все хотят стать такими, как Атикус Финч, чтобы встать горой, за маленького человека, вступиться за которого больше некому. В общем, вся эта Давида Голиафовская муть. А потом вдруг понимают, что особых денег это не сулит, что все их клиенты виновны, и что даже если они напишут речь, достойную Атикуса Финча, судья пропустит все эти их словеса мимо ушей. Атикус Финч. Главный герой романа американской писательницы Харпер Ли «Убить пересмешника». 1960. -й. Адвокат, представлявший в суде чернокожего парнишку ложно обвиненного в изнасиловании белой женщины. Те, у кого достает ума понять несбыточность подобной мечты, приходят к заключению, что нужно устроиться в какую-нибудь крупную фирму, вкалывать не покладая рук, и попытаться пролезть в партнеры, пока еще не хватило кондрашка. Другими словами, они понимают, что закон это бизнес. И у некоторых этот бизнес вполне себе процветает. Партнер. Высшая должность в адвокатской и вообще юридической фирме. Партнер, как правило, это еще и один из учредителей фирмы, фактически один из ее хозяев. Стоя возле дома под номером 16 по Эриксон Place, я невольно припомнил, сколько бабла заколачивают маститые адвокаты по уголовным делам. По этому адресу располагается первый рай-отдел полиции Нью-Йорка, в смысле отдел под номером один. Парковочные места перед зданием, обычно предназначенные для патрульных машин, сейчас занимала целая выставка дорогостоящих достижений мирового автопрома, в основном германского. Я насчитал 5 мерседесов, 9 БМВ и 1 Lexus. Внутри явно что-то происходило. В отдел можно попасть через выкрашенные синей и белой краской двери из красного дерева с железными заклепками, обрамляющими каждую декоративную филенку. Сразу за ними пункт охраны и чуть дальше стойка дежурного сержанта. Вот там-то я и обнаружил какой-то кипиш, причем в самом разгаре. Детектив в штатском, в желтой рубашке, гневно тыкал пальцем физиономию сержанта Буковски в то время как около дюжины адвокатов по другую сторону стойки, в приемной, оживленно грызлись между собой. Приемная здесь не более 20 футов в длину и 10 в ширину. Стены выложены желтоватой плиткой. Когда-то, наверное, эта плитка была девственно-белой, но в 70-е и 80-е копы курили как паровозы. Буковский позвонил мне 20 минут назад. Сказал, что мне нужно срочно гнать сюда. Появилось дело. Крупняк. А значит, с меня билеты на Никс. Это у нас с ним такая договоренность. Если за его стойкой вырисовывалось что-нибудь интересное, он сразу звонил мне. Единственная проблема заключалась в том, что Буковский был не единственным копом в участке, который брал взятки. И, судя по толпе адвокатов, слухи про лакомый кусочек уже успели распространиться по всему городу. Никс, Нью-Йорк, Никербокерс, профессиональный клуб из Национальной баскетбольной лиги, базирующийся в Нью-Йорке. Буковский, тихонько позвал я его. Буковский – это плотный, поросший густым волосом комок мускулов и жира, облаченный в темно-синюю форму полиции Нью-Йорка. В свете потолочных ламп на его лысой макушке блеснул пот. Когда он повернулся, подмигнул мне а затем беззаботно велел детективу убрать палец от своего лица, пригрозив засунуть его куда-то самому этому детективу или его мамаше. Я особо не вслушивался. «С меня уже хватит, Буковский. У каждого из них ровно одна минута на беседу с подозреваемой, не больше. После этого она выбирает себе адвоката, и мы сразу приступаем к допросу. Понятно?» — процедил детектив в желтой рубашке. «Что ж, я не против. Это по-честному». Я прослежу за этим. Скройся-ка пока на полчасика, сходи кофейку выпей, что ли, или позвони своей мамаше, скажи, что я зайду, когда закончится моя смена». Детектив отступил назад, многозначительно поглядывая на буковске а затем резко крутнулся на каблуках и направился к стальной двери в дальнем конце приемной. Сержант обратился к толпе адвокатов, стоявших перед ним, словно устроитель подпольной лотереи, объясняющий правила. «Итак, поступим вот каким образом. Каждый из вас, красавцы, сейчас возьмет талон с номером, и по этим номерам я буду вас вызывать. У каждого ровно одна минута, чтобы уболтать подозреваемую. Кому отказали, тот немедленно валит отсюда. Понятно? Это все, что я могу для вас сделать». Некоторые из адвокатов негодующие воздели руки в воздух, после чего принялись стучать пальцами по своим мобильным телефонам, в то время как другие, не переставая недовольно ворчать, стали проталкиваться к автомату, чтобы получить талон с номером очереди. Талоны, вообще-то, предназначались для граждан, явившихся подать заявление, а не для адвокатов, жаждущих пообщаться с потенциальным клиентом. «Какого хрена, Буковский?» — возмутился я. «Какой мне смысл покупать тебе билеты на Никс, если ты обзваниваешь всех адвокатов на Манхэттене?» «Прости, Эдди, послушай, это дело просто нечто. Ты явно захочешь вписаться». Сейчас так все это просто детский лепет по сравнению с тем, как это место будет выглядеть утром, когда на улице соберется армия папарацци, желающих зафотать этих девиц, когда мы повезем их в суд для предъявления обвинения. Каких еще девиц? В чем вообще суть? В полночь группа быстрого реагирования привезла сюда двух красоток, сестер. Обеим по двадцать с небольшим. Их папаня лежал наверху в спальне, раскромсанный на куски. Сестры вызвали полицию друг на друга. Обе уверяют, что его убила другая. Дело явно обещает быть громким. Я оглядел приемную, в которой собрались все сливки Манхэттенской адвокатуры по уголовным делам, сплошь крупные игроки в долларовых костюмах, за которыми хвостом держались их подручные а потом опустил взгляд на свои черно-белые кроссовки Air Jordan Low, голубые джинсы и футболку ACDC под черным блейзером. Большинство моих клиентов не парились по поводу моего внешнего вида после полуночи. Я заметил, как несколько человек в костюмах принялись подталкивать друг друга локтями, указывая подбородками в мою сторону. Судя по всему, эта публика не воспринимала меня как конкурента. Но вот чего я не понимал, так это почему они сочли это дело таким уж вкусным. Обе сестры утверждают, что это сделала другая. Ну и что? У них есть деньги или еще чего? Что привело всех этих львов на берег реки нынешней ночью? «Блин, ты что, новости не смотрел?» — изумился Буковский. «Нет, я спал сном праведника. Девиц зовут София и Александра Авелина. Это дочки Фрэнка». «Так это Фрэнка убили?» Буковский кивнул. «Я разговаривал с одним из ребят из группы быстрого реагирования. Фрэнка выпотрошили, как рыбу. Буквально кишки выпустили. Парень говорит, что выглядело это не фонтан. А ты же знаешь, эти ребята всякого насмотрелись. Подразделение быстрого реагирования — это практически тот же полицейский спецназ. Они там и вправду чего только не насмотрелись». От терактов до ограблений банков, от захвата заложников до перестрелок с применением автоматического оружия. И если кто-то из этой группы говорит, что выглядело увиденное не фонтан, то это и впрямь было нечто кошмарное. Однако вовсе не необычайный уровень насилия, сопровождавший преступления, привлек внимание лучших судебных акул Манхэттена. Это были жертвы и предполагаемые преступники. «До ноября прошлого года Фрэнк Велина был мэром города Нью-Йорка. Каковы шансы, что мне достанется это дело, если я буду стоять в самом хвосте очереди?» «Теперь ты уже в самом начале очереди. Кэрол не сумела заполучить клиентку, а тот малый, который сейчас перед тобой, только зря топчется. Сейчас я тебя туда отведу», — сказал Буковский. «Погоди-ка, так я какой в очереди? Третий?» Кэрол Чиприане подкинула мне штуку, чтобы быть первой, но так и не уболтала клиентку. «Ты уж прости, Эдди, мне тоже нужно есть». «Эй, а мы кто такие, по-вашему? Мелочь пузатая? Что тут вообще происходит?» — вопросил один из костюмов. «Не переживайте, все по-честному, он не лезет вне очереди. У вас еще есть шанс», — заверил его Буковский. Все в порядке, Эдди. Большинство этих павлинов пришли повидаться с Александрой». А ты встречаешься с Софией. Погодите, а мы здесь разве не для того, чтобы пообщаться с обеими сестрами? поинтересовался один из прикостюмленных адвокатов, и все они дружно загалдели, выражая свое недовольство. Буковский давно уже был моим человечком в полиции. Равно как из полдюжины других дежурных сержантов, которые сразу же ставили меня в известность в случае крупного ареста. И я тоже не забывал позаботиться о них в ответ. На сей раз полиция Нью-Йорка учуяла запах реально громкого дела, и каждый коп, у которого есть адвокат, набивающий ему карманы, взялся за телефон. Мне уже доводилось такое видеть. Детективы, назначенные на это дело, могли пожаловаться на сержантов, но пока те не слишком затягивали время предварительного содержания под стражей, ничего не могли с этим поделать. А кроме того, детективы вообще не стали бы жаловаться своему руководству, потому что тогда они просто сдали бы своего коллегу копа. Стукачи в полиции Нью-Йорка долго не живут. Кому-то из адвокатов в итоге везет, а те, кто в пролете, в жизни не станут поднимать бучу. В противном случае никто им больше не позвонит. Клиенты тоже обычно не против, поскольку получают возможность выбрать лучшего из адвокатов. Громкое убийство — это для копа в форме праздник почище Рождества как и в случае с большинством всего прочего в нашем городе, малая талика коррупции и немного бабла со стороны помогают подмазать нужные колеса. Добро пожаловать в Нью-Йорк. Дай-ка только возьму ключи и сразу же представлю тебя Софии. — А почему именно Софии? — спросил я. Буковский перегнулся ко мне через стойку. — Я тебя знаю. Ты не возьмешься за дело, если клиент пытается отмазаться от совершенного им преступления. Насчет Александры у меня возникли кое-какие сомнения. А вот эта цыпочка, София... Короче, сам увидишь. Каждый день через мои руки проходит от 20 до 30 человек, и я не хуже тебя могу распознать, кто из них реально преступник, а кто нет. Она не преступница. Но должен тебя предупредить. Лучше не делай с ней никаких резких движений. И ничего ей не передавай, не оставляй ни ручек, ни бумаги. И почему же? Ну, наш док считает, что она малость того. Хотя нападать на тебя вряд ли станет. Ты будешь ее адвокатом. Это я тебе гарантирую.